«Я понимаю, что я ни на что не способна, что я кажусь жалкой рядом с такими серьезными учеными людьми, как вы», — ответила она. «Я выглядела бы, как лягушка перед ореопагом». «И все же мне так хочется учиться, знать, быть посвященной». «Как должно быть занятно рыться в старых книгах, совать нос в старые бумаги», — продолжала она с самодовольным видом элегантной женщины —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 В качестве извинения он сослался на свой страх заводить новую дружбу, которую он галантно называл страхом несчастной любви. «Вы страшитесь любви? Как мне забавно слышать это, ведь я только ищу, что любви. Я отдала бы жизнь, если бы мне удалось найти ее», — сказала она таким естественным и убежденным тоном, что Сван был искренно тронут.